Глава 23. Точное расстояние от потолка центральной базы проекта «Звезды» до поверхности, то есть пола первого этажа глобального центра, составляло 173 метра. Наверху это было бы равно высоте небоскреба примерно в 40 этажей. В современных городах такая высота даже не кажется чем-то значительным. Но если на то же расстояние углубиться под землю, то окажешься в черной бездне, не знающей света, за естественным рубежом, который скрывает все сущее. Большая часть промышленной системы Сычуани создавалась под нависшей угрозой ядерной войны. В течение ядерной зимы, упавшей на мир во второй половине 20 века, Китаю пришлось построить на юго-западе целую страну для подготовки к постапокалиптическому возрождению. Но даже в этой системе никогда не планировали базы на глубине 173 метра. От базы к поверхности шло всего четыре вертикальных прохода, два внутрь и два наружу. До тех пор, пока они были заблокированы, даже при условии оккупации, города потребовалось бы не менее полумесяца, чтобы прорваться на базу. И даже если на город сбросили бы ядерную бомбу, которая камня на камне от него не оставила бы, проекту «Звезды» это бы ни капельки не повредило. Но, казалось бы, идеальная защита, столкнувшись с тектосами, оказалась не толще полупрозрачного листа пергамента. Всего за пару минут сорванного с игрушки. Все приготовления министерства были совершенно бесполезны. Тектос Долли прорыл к базе огромный тоннель. Даром, что проведенные над ним исследования подарили миру много знаний, в том числе генетическую модификацию и множество других медицинских технологий. Но министерство не додумалась до подобного применения. Долли была детектором. Он записывал генетическую информацию всей биологической материи, с которой вступал в контакт, а затем воспроизводил ее структуру. Всех Долли соединяла какая-то непостижимая связь, точно так же, как пчеломатку и другие тектосы. Информация, записанная на одну из них, могла воспроизводиться другой. Исследователи предположили, что целью Долли были обнаружение и фиксация эволюции жизни на Земле. Вероятно, она не обладала способностью изменять законы Вселенной. Но даже этого оказалось достаточно, чтобы стать уму непостижимым оружием, которое с легкостью может разорвать почти 200 метров земной коры. Юньшань осторожно спускалась по последнему участку пещеры, выкопанной Долли. Боясь, что кто-то будет охранять вход на базу, она двигалась очень медленно и не делала резких движений. Вокруг скопилось много гравия, который мог вызвать подозрение, если его случайно столкнуть. К этому времени Юньшань была с ног до головы покрыта грязью и слизью, которые смешались между собой в камуфляжный окрас, поэтому обнаружить ее было не так просто. Становилось все светлее. Она медленно приблизилась к дыре и осторожно высунула голову, приспосабливаясь к смене освещения. Когда ее глаза смогли наконец ясно видеть, она была поражена тем, что оказалось внизу. Юньшань думала, что здесь будет так же, как и в подвале Энергузла. Несколько этажей подземных помещений. Но то, что она увидела, оказалось гигантским куполом в 10 метрах над полом. Ее голова высунулась из потолка макушкой вниз на высоте нескольких этажей. Какой бы смелой она ни была, такое зрелище ее испугало, поэтому она быстро попятилась назад. Это походило на глобальный центр, только меньше размером. Следует иметь в виду, что на такой глубине после выветренной почвы и рыхлых слоев начинается гранит, никогда не знавший воздуха и оттого ставший удивительно твердым. Копать в таком месте в тысячу раз сложнее, чем наверху. Более того, необходимо найти способ вывести Землю из пещеры, которая тянется вертикально по прямой почти на 200 метров. Создание этой базы было продумано до мелочей. И получилось дерзкое чудо инженерной мысли, на стоимость которого никто не оглядывался. Но внизу никого не было видно. Одного из пяти Юньшань нокаутировала, а остальные четверо, включая Ван Хэйчена, пропали без следа. Юньшань внимательно осмотрелась. Пространство имело форму полусферы диаметром около 200 метров, а стены покрывали белоснежные изогнутые панели, плотно прилегающие друг к другу. Во всем пространстве было не так много вещей, и только несколько кронштейнов, висящих в воздухе, и кабелей, свисающих в трех или четырех метрах от пола. Также стояло несколько столов с какими-то непонятными предметами. Юньшань внезапно поняла – это огромное пространство не было основной частью базы. Здесь, скорее всего, располагалась лаборатория для исследования тектосов, о которой упоминал Чахуани. Этот огромный купол – всего лишь часть базы. А вся она могла оказаться больше, чем глобальный центр над ней. Только теперь ей стало понятно, почему Ван Хэйчен настаивал на том, чтобы проникнуть в подземелье и нанести удар там. Если попытаться разрушить такое место с поверхности, то, вероятно, придется испепелить половину провинции Сычуань. Юньшэнь ухватилась за лианы и осторожно спустилась со стены. Хорошо, что у Ван Хэйчена было это удивительное тектосовое растение, иначе она даже не представляла, как спрыгнуть с 10-метровой высоты. Спустившись на пол, она заметила грязные следы Ван Хейчена и его спутников. Там, где те исчезли, едва виднелась полуприкрытая дверь. Вместо того, чтобы сразу толкнуть дверь и выйти, она подняла голову и взглянула на огромный проход, ведущий на поверхность. Она не могла отделаться от странной мысли. Если эту штуку использовать для рытья метро, сколько денег это могло бы сэкономить? Но мысль снова испугала ее. Нет, вероятно, эта база и так вырота не руками человека. Может, Долли спустили в центр Земли и дали выгрызть там такой огромный подземный дворец? При мысля об этом она ощутила себя словно в желудке огромного чудовища. Проход над ее головой казался каналом, по которому сперма стремилась к матке. А сама она вирусом, скрывающимся внутри после того, как сперматозоид врезался в яйцеклетку. не успокоила себя. Перед ней была дверь этой огромной полусферической лаборатории – Дверной замок расплавился, и, похоже, его сожгли термитной смесью. В Хаичино были совсем другие методы. Не пластиковая взрывчатка, а тектосы, которые он непонятно как собирался использовать. Она прислушалась к удаляющимся шагам, затем осторожно открыла дверь и последовала за светлячками. Вероятно, из-за того, что жесткие методы Долли повредили линию электроснабжения, освещение немного мерцало. Ширина коридора составляла всего около двух метров, но он был очень длинным. Юньшань спряталась далеко за изгибом и следовала за преступниками на расстоянии 40-50 метров, наблюдая за их размытыми силуэтами. Все четверо перемазались с ног до головы, но шли весьма бодрым шагом. Они скинули прежние костюмы и остались в куртках с короткими рукавами и кучей карманов. Двое крепких мужчин шли впереди, Ван Хэй Чен в центре, Я замыкал шествие чуть тормозящий Чахуань. И в этот момент заверещала сирена тревоги, сопровождаемая звуком опускающихся и поворачивающихся металлических шлюзов. Тревога! Тревога! Зона Б закрывается на экстренный карантин. Всем сотрудникам срочно эвакуироваться по коридору зоны С. Зона лаборатории сингулярности закрыта по протоколу красной тревоги. Ближайшие сотрудники немедленно эвакуируются в зону а Вокруг быстро опустились тяжелые защитные двери. Отовсюду хлынули волны красного света. Увидев это, Юньшань отметила, что Чехуа не солгал. Центральная база вообще не рассматривала возможность перемещения тектосов. В случае вторжения их просто немедленно запирали, как в сейфе, чтобы не дать вынести из здания. В условиях стандартного проникновения, пусть даже кому-то и удалось бы прорваться в подземелье, с такой блокадой поделать ничего было нельзя. Судя по лязгу защитных дверей, их толщина составляла более 30 сантиметров, даже без сплава особой прочности этого хватало, чтобы блокировать атаку обычных крылатых ракет. Юньшань ожидала, что перегородки не остановят Ван Хэйчена и его команду, но не могла предугадать, что они собираются делать. Она спряталась за углом и, не удержавшись, осторожно высунула голову подсмотреть, что происходит. Ван Хэйчен достал из кармана куртки черную бусину, Дотронулся ею руки, бусина загорелась. Уже третий раз Юньшань видела этот тектас, и сейчас все проходило по-другому. Раньше она считала, что это какая-то волшебная штука, которая преодолевает естественные законы мира. И только вчера, когда арестовали Чахуаня, узнала ее секреты. Хотя времени не хватило на выяснение деталей, теперь она, по крайней мере, в общих чертах понимала, что перед ней. Этот тектос, по-видимому, и называли Цаофу. И именно его Юньшань принесла Ван Хэйчену. У Цаофу была мощная способность влиять на время и пространство. На проекте обнаружили, что он увеличивает скорость света, но по мере роста он начал моделировать и пространство. Представление в храме у Хоу, когда... Цзоу Фу вырезал целый кусок местности, на самом деле было просто побочным эффектом переключения между состояниями обычной материи и темной. Когда он развернул черную защитную пленку, материя, ворвавшаяся в область его действия, как бы поглотилась в другое время и пространство, и то ли перешла в состояние темной материи, то ли попала в какую-то пространственно-временную червоточину. Но не это было истинным назначением Цзоу Фу в руках Ван Хэйчена. Если множество дзоофу связать друг с другом как координатные точки, то они создавали изолированную камеру со своими законами, стедами которые ограничивалось действие других тектосов. При правильном управлении Моисей мог в ней полностью высвободиться, а вся материя в этом пространстве быстро перейти в более низкое энергетическое состояние, высвобождая ужасающую энергию, пока полностью не сгорит. По словам Чахуани, это и был их первоначальный план. Они не хотели вламываться на подземную базу. Достаточно было положить Заофу в самосвалы и сделать их координатное позиционирование, окружить глобальный центр и исследовательский институт под ним. И тогда они бы просто исчезли в никуда. Точно так же, как центр европейских исследований в немецком городке Гласхютте. Геншань не знала, как Ван Хэйчен контролировал эффект Заофу. Она смогла увидеть лишь то, как черная бусина раскрылась и прилипла к двери. Пространство радиусом около метра стало прозрачным, словно дверь из нержавеющей стали втянула в иной мир, туда, где ненадолго встретились реальность и потусторонняя, накладываясь друг на друга, как призраки. Мгновение спустя другой мир вместе с частью двери, которую он проглотил, отчалили из реальности, оставив дыру в толстой металлической стене, достаточно большую, чтобы взрослый мужчина мог пролезть в нее, пригнувшись. Не успел Зоуфу принять первоначальную форму, как здоровенный мужчина в авангарде отряда протянул руку, чтобы забрать его, и вдруг из дыры вылетела пуля. Судя по всему, после того, как на базе засекли вторжение, из центра перед блокадой отправили солдат на защиту хранилища тектосов. Четверка Ван Хейчена мигом метнулась в сторону, потому как стоявшие по ту сторону солдаты явно имели богатый боевой опыт. Высадив целую серию пуля, они прекратили огонь. Ван Хэйчен ожидал сопротивления, поэтому не стал паниковать. Лишь слегка махнул рукой за спину. Стоявший за ней человек передал ему светошумовую бомбу. Иван Каичен, аккуратно вытащив чеку, подержал ее в руке пару секунд, а затем забросил внутрь. Бомба влетела в защитный бокс и взорвалась в полете. Даже стоя в 30 метрах от эпицентра под защитой стены, Юньшань все же ощутила, как палаш ударной волны врезался ей в темя, одновременно сотрясая все помещение. Раздалось несколько выстрелов. Юньшань высунулась из укрытия и увидела четырех человек, несущихся гуськом один за другим. Ей показалось, что у двух из них заплетаются ноги, и движения мало замедлены. У них и без того не было хоть какой-то боевой подготовки, а тут еще и светошумовая бомба жахнула. «Оставить живых!» — крикнул Ван Хэйчен. Несколько человек прыгнули в кабину, раздались два или три выстрела и приглушенные стоны, а затем звон пистолета, который ударился о металлическую стену. Юньшань была задачена. Зачем сейчас говорить о том, чтобы кого-то оставить в живых? Какая разница, если Ван Хэйчен скоро превратит базу вместе со всеми людьми на ней в кучку пепла? Или у него поменялись планы? Он, наконец, все понял и отказался от самоубийственной затеи? Если это так, подумала Юньшань, было бы здорово. Она совладалась с чувствами и тихонько двинулась следом. Добравшись до стены, встала возле ловко проделанной дыры, внимательно слушая. «Директор У», голос Ван Чина был ледяным и эхом отдавался в кабине. «Пять лет прошло. Не ожидал встретить вас здесь». Раздался еще один «Ай» и лязг металла, в котором Юньшань опознала отброшенный пинком пистолет. Вероятно, это было последнее средство самообороны директора У. «Похоже, что и вы взлетели за последние пять лет». Вместе с центром жили, вместе с центром и умрете. Это моя ответственность. Голос принадлежал женщине средних лет и звучал предельно спокойно и неторопливо. Ну что ж, и вы не уступаете. Не ожидала, что вы станете таким. И уж, конечно, не ожидала, что эти двое тоже на вашей стороне. Директор помедлила. Вы здесь уже больше трех лет, верно? Ветераны пришли в проект в самом начале. Похоже, что проверки оставляли желать лучшего. Не всех рыбешек выловили. Хотя Юньшань и не знала, о ком говорил директор У, она примерно поняла, что происходит. Среди четырех человек, за которыми она проследила, были кроты с центральной базы. Впрочем, разве это не очевидно? С самого начала у Ван Хэйчена никогда не было недостатков в сведомителях. На каждом шагу. Они могли ускользнуть от наблюдения разведывательной сети, игнорируя строгие меры безопасности. И все потому, что внутри цели сидели его союзники. Несмотря на принадлежность к слабому полу, директор У под дулом пистолета держалась спокойно и невозмутимо, с завидным хладнокровием, не поддаваясь грубой силе. «Профессор Ван, я же могу по-прежнему называть вас профессором? Это то, чего вы хотите? Вы же ученый, а не убийца. «Что вы, черт побери, творите?» Ван Хэйчен стоял с высоко поднятой головой. Он глубоко вздохнул, но ответил не сразу, а повернулся и сказал. «Сяома, Лау Ли, позаботьтесь!» Он сделал жест, и те двое послушно зашевелились. «Эти Сяома и Лаули, Ли, вероятно, и были кротами, о которых упоминала директор», подумал Юньшань. «Сейчас она вообще не осмеливалась заглянуть внутрь, и потому не знала, как они выглядели. Не паникуйте, охранникам снаружи потребуется не меньше 20 минут, чтобы добраться сюда. Сначала они все соблокируют, не волнуйтесь. Вплотную к стене кабины стояло два ряда ящиков для хранения. Содержимое плотно запечатывал черный металл толщиной в несколько сантиметров. Они были выстроены по прямой в пять столбиков, каждой площадью около 20 квадратных сантиметров, всего около сотни. Два светлячка отошли в сторону и заработали явно привычным образом. Раздались щелчки, и дверца ящика отлетела в сторону. «Директор У, вы планируете заболтать нас, пока не прибудет подкрепление извне?» — спросил Ван Хэйчен. «Лучше этого не делать. Чем меньше людей придет сейчас, тем лучше. Я просто хочу уничтожить эти штуки. Я не хочу утаскивать с собой лишних невинных людей. Мне потребовалось 5 лет, чтобы найти способ уничтожить тектосы. Я надеялся выполнить эту задачу малой кровью, но благодаря вам...» Теперь уже слишком поздно. Хотя ее видели насквозь, директор осталась невозмутимой. Уничтожить? Разве вы не собираетесь их захватить? Я слышала «захватить»? Вы забыли? Пять лет назад я говорил вам, что тектосы могут уничтожить всю Солнечную систему. Поэтому мы должны стереть их с лица Земли. Конечно же, никакой ошибки не было. Светлячки хотели уничтожить инопланетные артефакты. Ужасный опыт столкновений с тектосами пронесся в памяти Юньшань один за другим. И хотя он остался в прошлом, она все еще была так напугана, что ладонь, сжимающая пистолет, вспотела. Что плохого в том, чтобы исчезнуть? Промелькнуло в голове Юньшань, и она тут же себя одернула. За короткое время подобные мысли появлялись у нее дважды, и это было уже слишком опасно. Неизвестно, как сейчас Гой Юань. Но, наверное, его ненормальный разум должен более спокойно справляться с такими вещами. Подумав об этом, она почувствовала небольшое облегчение. Сяома и Лао Ли доставали из ящиков коробочки, запечатанные тремя слоями изнутри и столькими же снаружи. В серебряном угадывался электромагнитный экранирующий слой. Но для чего нужны черный и красный, было непонятно. Эту явно дорогую упаковку светлячки без сожаления рвали. Доставали тектосы изнутри, а обрывки бросали посреди комнаты. Мне сказали, что вас завербовала ЦРУ? Сказала директор У. ЦРУ? Улыбнулся Ван Хайчен, играючи взял со стала тектос цилиндрической формы. ЦРУ действительно крутый. Вы когда-нибудь думали, что одного подкупить может и легко, но насколько трудно подкупить многих? Можно ли так легко склонить на свою сторону людей, которые изучают тектосы? «У ЦРУ, видимо, много денег». Директор У не ответила. «Чем больше понимаешь эту штуку, тем больше осознаешь ее ужас». «Я не верю, что вы этого не знаете, директор У». Юньшань осторожно вытянула шею и огляделась. Помещение было небольшим, около 10 квадратных метров. На столе посреди комнаты россыпью лежали тектосы. Он был сделан из какой-то гибкой мягкой резины. И, попадая на поверхность, артефакты слегка погружались в нее и больше не двигались». Их было три разных вида. Призматические столбики, маленькие шарики и кольца. Горка из них постепенно росла и уже заполнила почти весь стол. Юньшань про себя считала звуки. Некоторые ящики оказывались пустыми, но в большинстве тектосы все-таки находили. — Вы обвиняете меня в том, что я не прекратила исследования пять лет назад? — спросила директор У. Ван Хэйчен улыбнулся. — Раньше обвинял. Потом я все понял. Это было неизбежно. Никто в системе не в состоянии остановить процесс. Это в тектосах и пугает больше всего. Они как наркотик. Неважно, понимаешь ты или нет, что он разрушает тебя. Все равно не можешь бросить. В таком случае, у нас тут у всех зависимость, а вы — сотрудник полиции по борьбе с наркотиками. Срам-то какой. Ха. Директор У не смогла сдержать стона. Судя по всему, ее ранили при захвате. Она прислонилась к стене и сползла на пол, схватившись за плечо. «Вы правы», — Ван Хэйчен крутил в пальцах тектос-призму. «Эта штука — наркотик, разработанный специально для нас. Величайшее преимущество человечества стало для нее самой большой лазейкой». «Интеллект?» «Нет, любопытство. Ящик Пандоры, последняя дверь в конце коридора». Зеркало после полуночи. Независимо от цивилизации эпохи, людям всегда до смерти нужно выяснить, что и почему. Это заложено в генах. Ты не можешь убежать, ты просто должен узнать. Разве вы не смотрели космическую Одиссею 2001 года? Астралопитеки просто не могли не прикоснуться к черному монолиту. Ваши гены были такими сотни миллионов лет. Что вы можете сделать? Улететь с Земли, подняв себя за волосы? Ван Хэйчен вздохнул, директор У промолчал. Все ящики открыли, и в них оказалось в общей сложности 76 тектасов. По словам Ван Хэйчена, здесь находились остатки, остальные он уже уничтожил. Это была игра в кошки-мышки. Министерство хотело использовать центральную базу в качестве приманки, чтобы вернуть пчеломатку из рук Ван Хэйчена, а тот, в свою очередь, хотел сделать приманкой пчеломатку, чтобы стереть всю базу с лица земли. Чтобы заставить его пойти в банк воспользовавшись саммитом G-19, на центральной базе собрали все тектосы, но Ван Хэйчен смог прорваться через окружение и прибрать все оставшееся к рукам. «Вы знаете, который из тектосов самый страшный?» С этими словами Ван Хэйчен вынул из-за пазухи пчеломатку. На Земле больше не было ничего подобного, при этом выглядела она совершенно обычно, плоская, в форме маготамы длиной всего 2 сантиметра, немного похожая на гальку. Как и в случае с другими тектосами, из-за абсолютной черноты на ней невозможно было разглядеть никаких деталей, но на ней прощупывались выпуклости и выемки. И о них знали лишь те, кто к ней прикасался. "Это вы так праздно о жизни рассуждаете". Директор упоняла, что он собирается делать. Он неторопливо поглаживал и вертел пчеломатку, пытаясь успокоиться. Профессор Ван Положите вещи на место. Я знаю, что вы тоже колеблетесь. иначе уже давно бы все сделали. Ван Хайчин не обратил внимания на ее слова и снова спросил, как вы думаете, какой из тектосов самый страшный? Я помню, пять лет назад вы сказали, что, возможно, самая страшная вещь для других – Моисей, который изменяет четыре основные силы, но для вас самый страшный – это Заофу. «Потому что он изменяет скорость света и соотношение расстояний в пространстве-времени целой Вселенной», честно ответила доктор У. «Нет, это не так». Он повертел Долли в левой руке. «Самый страшный — это Долли». «То есть как?» «Вам не кажется это странным?» «Я знаю, что больше всего мы изучали Моисея, а Долли меньше всего». Хотя она тоже волшебная, но если ее поставить рядом с тектосами других типов, покажется слишком заурядной. По сравнению со способностью изменять константы и законы Вселенной, эта штука кажется обычной палочкой. Возможно, мы сможем изолировать нашу собственную технологию и за пару десятков лет изобретем что-то с аналогичными функциями. Это... Но вас не удивляет, почему среди тектосов она попадается чаще остальных, Почему такая обычная вещь оказалась в комплекте с ужасным Моисеем и Цоуфу? Вы имеете в виду, что Долли? Это настоящая цель комбинации тектосов? Нет. Ван Хэйчен мягко покачал головой. Просто все игнорировали само значение названия Долли. Конструктор изменил физические законы Солнечной системы и создал в ней среду для развития жизни без внешнего вмешательства. Из всех тектосов только Долли собирает историю эволюции на этой планете. И только она — контрольный зонд конструктора. Солнечная система — это чашка Петри. Моисей и Дзоофу — инструменты для того, чтобы поднять с нее крышку. Но только Долли может сообщить конструктору, что находится в этой чашке, прежде чем крышка поднимется. На базе стало тихо, как в могиле. Блокаду уже запустили, но теперь издалека доносился почти неслышимый звук, мягким эхом отдающийся в узком коридоре. Юньшэнь навострила уши. Сперва она решила, что по огромному глубокому тоннелю, по которому она сюда явилась, наконец-то следом идет большая армия, но потом поняла, что это не так. Звук шел с другой стороны, с противоположной, где находилась главная дверь в камеру хранения. Кто бы это мог быть? Собственные силы безопасности? Ван Хэйчен продолжил, не дожидаясь ответа директора. Теперь он мог приступить к воплощению своей последней миссии, миссию, которую ждал пять лет. Но ему хотелось подождать еще немного. Он сам не мог сказать, чего именно. Того, о чем понятия не имели даже стоявшие здесь светлячки. Однажды он и сам вот так же боялся. В одиночестве. тайно. Когда вы приехали на базу. Здесь же еще проводились исследования клеточных культур. Наверняка проводились, так? Иногда после цикла культивирования, как только зонт обнаруживает, что питательная среда заражена бактериями, всю чашку Петри стерилизуют, А все, что было внутри, сливают в бочку утилизации биоотходов. Иногда выясняется, что культивация неплохая, тогда ее достают, рвут мембрану, стирают в порошок, делают хроматографическую колонку. «Значит, вы не хотите, чтобы чашка Петри открывалась?» спросила директор У. С ее многолетним опытом она, естественно, поняла значение метафоры Ван Хайчена. Может, солнечная система — это чашка Петри, может, конструкторы следуют ее с помощью долли, чтобы увидеть, нужно ли выбросить мир в мусорное ведро или провести хроматографию. Ван Хайчен ничего не сказал. Он протянул руку, взял со стола Моисея и Цзоуфу и аккуратно сложил их вместе. За пять лет эти артефакты незаметно изменили правила эксплуатации всей планеты. Энергетические схемы, источники продовольствия и медицинские технологии. Электростанции с вечным двигателем Моисея под прикрытием управляемого ядерного синтеза за очень короткое время заняли 37% мирового энергоснабжения. Распределение и использование Моисеев стало самым важным закулисным вопросом на международной политической арене. Когда все тектосы уничтожат, самый большой шрам останется не от исчезновения Ченду. Огромную рану нанесет не энергия, которая может испариться и исчезнуть, а энергетический вакуум, технологический коллапс и нехватка продовольствия, которая будет уничтожена и перераспределена. Скорее всего, неизбежно случится война. Стоит ли оно того? По сравнению с этим, жизни стольких невинных людей, принесенных в жертву Ван Хэйченом в предыдущих операциях, на самом деле не стоили и упоминания. Он действительно мог стать величайшим палачом и террористом в истории человечества, каким его уже официально объявили. Но пара гигантских рук раскрыла чашку Петри, и перед его глазами вновь предстала сцена, как все, что есть внутри нее, высыпается в измельчитель. Он вспомнил пустые звезды в пространстве 80 миллиардов световых лет во всей Вселенной, вспомнил парадокс Ферми. Где они? Сотни миллионов звездных систем в огромном млечном пути – пустынные и безмолвны, Как пустые чашки Петри после того, как их опорожнили. Ван Хэйчен взял Магатаму, подошел к тектосам, отсортированным на столе, и прикоснулся к ним. Эти сверхразумные структуры, существовавшие в течение пяти земных лет, давно созрели, но преждевременно потеряли свою пчеломатку. Точно так же, как личинки, которые слишком долго оставались в младенчестве, они, наконец, дождались сигнала к трансформации и принялись выплескивать давно скопившуюся энергию. Бушующий поток света хлынул из сложенных на столе тектасов. Их абсолютно черная поверхность мгновенно взорвалась цветами. Внешний облик начал меняться, переплетаясь и разрастаясь в спирали, совсем не похожие на прежние разовые метаморфозы. Бесконечные изменчивые потоки света Вспыхнули бледно желтым в которые постепенно влились красный и зеленый. Свет падал на стену, как усики, имеющего плоть насекомого. Сворачивался обратно, пульсировал в комнате, словно воздушные потоки. Его ослепительные лучи многократно отражались от стен маленькой кабины хранения, вырываясь из круглой дыры, проделанной Ван Хэйченом. Световой поток бил прямо в лицо, и Юньшань запаниковала. Она несколько раз видела действия тектосов собственными глазами и знала, что как только те начнут действовать, скорее богомол лапками остановит телегу, чем человечество сможет противостоять их мощи. Согласно плану, ей следовало дождаться сигнала Го-Юаня, но неизвестно почему от него пока не было никаких вестей. Слишком поздно думать о том, что случилось с Го-Юанем. Если не действовать сейчас, то можно не успеть. Она решила броситься вперед и усмирить этих людей. Во что бы то ни стало. Иначе, через несколько минут все здесь превратится в пыль. Но стоило ей сделать шаг, как изнутри раздался щелчок. Это была главная дверь в складскую кабину, заблокированная в несколько слоев. Четыре замка безопасности были отперты один за другим, и дверь открылась наружу. Почему оттуда вдруг явились люди? Никто в кабине такого не ожидал. Тектосы стремительно развивались и росли, световой поток, словно обретя собственную жизнь и сознание, сворачивался клубком вокруг пчеломатки, кружась по кабине, прирастая мощью. Ван Хэйчен с товарищами настороженно уставились на открытую входную дверь, крепко сжимая оружие. Дверь открылась, и в комнате словно упало давление. Как осязаемый ветер, свет устремился в дверной проем и засиял, освещая все, что было за ним. Они увидели силуэт женщины, ожидавшей за дверью. Босой, в оторванной ниже колена юбке, с бешено вздымающейся грудью. В мощном потоке сияния тектосов было невозможно разглядеть, кто она такая, но ее авторитет явно был запредельно высоким. Если она, нарушив приказ об эвакуации, стремглав рванула сюда с дальнего конца базы. Без высшего уровня допуска ей никогда бы не удалось открыть дверь в складскую кабину снаружи, Щупальца света прошли через ее грудь, обнажая скелет внутри, и резонанс звука как будто изменился. Байхунью тяжело дыша, уставилась на пистолет в руке Ван Хэйчена и пчеломатку. А потом произнесла только одно слово. «Босс!»